Ардынск день третий. Известие об убийстве аристарха Заречного обрушилось на город Ардынск ранним утром. Люди расхватывали газеты и слушали программы новостей, тревожно морща лбы. Особо впечатлительные ахали и прижимали ладони ко рту. Рысаков узнал о трагедии одним из первых. Пробудившись чуть свет, он отправился в ресторан, где в нагрузку к чашке кофе получил исчерпывающий рассказ о происшествии от местной официантки. У официантки был невероятной красоты бюст и кокетливая наколка в волосах, делавшая ее похожей на курочку. «Заречный вчера в нашем книжном магазине автографы давал», рассказывала она в полголоса. «Потом какую-то дамочку домой привез, журналистку. Когда журналистка уехала, он был еще жив». А вечером охранники заметили, что света в доме нет. Вошли, а он в кресле откинулся, весь в крови. Недвижный и уже совсем холодный. Его по голове стукнули к каминной кочергой. Вот и мечтай после этого о камине. Рысакова безумно взволновало сообщение об убийстве аристарха Заречного. Не будь дурак, он тотчас сообразил, что если в театр снова явится милиция, то допрашивать будут конкретно его, Тихона. «Зачем меня вчера понесло в книжный магазин?» – простонал он, ворвавшись к Будкевичу и заметавшись по номеру, как летучая мышь по сараю. «Что ты там вообще делал?» – сердито спросил Алик, во второй уже раз застегивая рубашку. Проклятые пуговицы выскальзывали из пальцев и цеплялись за петли, как попало. «Я там просвещался, книжки выбирал, «Купил что-нибудь?» – продолжал допытываться Буткевич, пытаясь представить, как Рысаков будет отвечать на вопросы, если снова появятся представители власти. «Купил?» – с вызовом ответил тот. «Брошюру по бодибилдингу». «Смеешься, да?» «Ничего подобного. Я в молодости здорово этим делом увлекался. Даже в секцию ходил. Наш руководитель говорил, что у меня задатки есть». «Да». «Задатки у тебя точно есть», – зловещим голосом произнес Буткевич. «Соваться куда не следует». «Тебя в том книжном кто-нибудь видел?» «Сам Заречный и видел», – ответил Тихон, лихорадочно размышляя, «нужно ли рассказывать режиссеру о журналистке в регининых туфлях? Или лучше пока не стоит?» «Он тебя узнал?» «Нет», – помотал головой Тихон и уверенно добавил. «Точно нет». Я ему книгу для подписи снизу подавал. Только подписи не дождался, ушел. Мне она в сущности без надобности. Будкевич насторожился. Что значит «снизу подавал»? С какого такого низу? Ты что, на колени перед ним бухнулся, что ли? Ну вот еще, обиделся Рысаков. Однако теперь ему уже точно не оставалось ничего другого, как рассказать Алику про злосчастные туфли. Эта история окончательно подкосила Буткевича. Он опустился на стул и принялся стакан за стаканом пить минералку. «А Таранова ты в этом магазине случайно не видел?» Снова подал голос режиссер. «Таранова? Нет, не было его там. Я бы его непременно заметил». «А почему ты именно про Таранова спросил?» «Потому что я за всех вас отвечаю. Радость моя!» Сердито ответил Буткевич. А вас так и тянет вляпаться в неприятности. То Таранов с Романчиковой, то ты с Заречным. Где вы? Там и убийство». «Заречного убили у него дома», – парировал Рысаков. «И все-таки, при тут Таранов?» «При том, что Аристарх Заречный – его кумир. И я точно знаю, что лёшка намыливался встретиться с ним и получить автограф». В ответ на это заявление Тихон только пожал плечами, а потом выдвинул предложение разыскать Таранова и допросить его с пристрастием. Алекс с этим предложением сразу согласился, и они тут же отправились на поиски. Через несколько минут Таранов обнаружился в гостиничном ресторане, где он одиноко сидел за столиком и вяло помешивал остывший кофе. И сразу же выяснилось, что свою мечту он не исполнил, и навстречу со знаменитым писателем не пошел. «Вернее, я пошел», – сказал он как-то равнодушно. Хотел попасть к концу автограф-сессии, чтобы с женским полом вместе не толочься. Но по дороге врубился в какую-то акцию протеста. И там меня местные дамы быстренько опознали. Они на вечернем спектакле, оказывается, в первом ряду сидели, цветы мне подарили». Я из этих нежных рук пытался вырваться часа три, не меньше. Вот не поверите, какие женщины бывают настырные. «Я поверю», — с гамлетовским надрывом сказал рысаков «У меня было три жены. А ты мне, кстати, еще и четвертую хочешь подсунуть». Он посмотрел на Таранова и раздул ноздри. «Тихон, не начинай!» — прикрикнул на него Буткевич. В этот момент в дверях ресторана появилась целая процессия. Возглавляла ее маркиза, следом за которой тянулись Таня, Белинда и Анжела. Курочкин понуро плелся позади них, а замыкала шествие Регина. История о похождениях Рысакова в книжном магазине, а также загадка Регининых туфель быстро стали известны всем членам труппы. В общем-то, ничего удивительного в этом не было – В актерской среде информация традиционно поставлена неплохо, и сплетни обычно распространяются со скоростью света. Теперь же вся команда собралась для того, чтобы обсудить создавшееся положение и решить, как ко всему этому относиться. Маргиза обогнула стол и уселась рядом с Будкевичем, а Андриан Серафимович примастился напротив, возле Таранова когда все расселись, Таня наклонилась к Белинде и спросила, «И что это наши супруги сегодня такие невеселые?» И пришли порознь. «Да они вчера поссорились», – шепотом ответила Белинда. «Так ругались вечером, стены дрожали. Я даже в коридор вышла, чтобы посмотреть, не нужна ли кому-нибудь из них помощь». «А из-за чего они ссорились?» – насторожилась Таня, чувствуя, что тучи снова сгущаются. «Я так и не поняла». Хотела подойти поближе, чтобы послушать. Да тут снизу явился дежурный. Стал стучать к ним в номер и просил прекратить шум. Ну, они и угомонились. Андриан Серафимович молча пил чай и казался каким-то растерянным. Яблонская вела себя как обычно. То есть лезла с расспросами и тут же раздавала ценные указания. Тон у нее был въедливым. А много встречу с писателем народу пришло? Да уйма отвечал Рысаков, откровенно радуясь, что решать его проблему взялись всем миром, и показал руками уйму в виде огромного шара. «Тогда я не понимаю, зачем волноваться?» – отрезала маркиза. «Народу была уйма, тебя никто не узнал». «Что само по себе странно», – заметила Белинда. «Так ведь все внимание было сосредоточено на Заречном», – ответил Тихон. «Я там как мышка ходил». «Тихохонько. Но по закону подлости какая-нибудь зоркая сволочь рано или поздно обязательно меня вспомнит и в милицу побежит. Поклонники очень любят вмешиваться в жизнь талантов». В какой-то момент Таня перестала слушать, о чем говорят за столом. Она смотрела на Таранова и думала о том, что он обращает на нее не больше внимания, чем на всех остальных. А потом она стала думать о дворецком, который находится сейчас где-то совсем рядом, недалеко от этого города, и что если ему позвонить, он, конечно, немедленно примчится, даже если неведомая Надежда Морошкина будет решительно против. Надежда Морошкина представлялась Таней мощной женщиной в штанах, заправленных в высокие сапоги, с красивым лицом, продубленным деревенским загаром. У нее полные руки и добрая грудь, на которую мечтает склонить голову всякий нормальный мужчина. Дворецкий ей наверняка понравился своей яркой мужественностью и старомодным отношением к любви и браку. Подумав о Дворецком, Таня снова захотела его увидеть. Может быть, зря она тогда раздумала ему звонить. А вдруг его присутствие изменило бы весь ход событий, и тогда второго убийства вообще бы не произошло. От этой мысли Тане стало страшно. Неожиданно ее охватило дурное предчувствие, от которого сделалось кисло во рту. Таня вспомнила, что Андриан Серафимович тоже давно уже мучает всех своими дурными предчувствиями. Она отыскала его глазами. Курочкин сидел, сутулившись, и ненавидяще смотрел в стену. Лицо его было мрачным, а возле рта залегли горькие складки. За полтора часа до начала спектакля на Ордынск обрушилась гроза. Казалось, что на город напало чудовище. Некоторое время оно ворчало и ворочалось наверху, примериваясь к добыче, и, наконец, ринулось в атаку. Вода с ревом устремилась вниз, смывая с тротуаров все живое. Молнии прицельно били в асфальт. Облепленные одеждой люди, что было сил, бежали в укрытие а ветер выгибал и рвал зонты из их рук. К этому моменту все, кроме Таранова и Курочкина, были уже в театре. Если для Таранова опоздание не являлось чем-то из ряда вон выходящим, то за дисциплиной Курочкина обычно следила жена. Однако их семейная ссора оказалась настолько серьезной, что в этот раз маркиза явилась в театр одна. Полюбовавшись на бушующую за окном непогоду, Заботливый Буткевич решил послать за опоздавшими директорский пикап, а сам отправился пить кофе, который расторопная Белинда заказала на всех из соседней пиццерии. Они успели переброситься лишь парой фраз, когда позвонил водитель и сообщил, что ни Курочкина, ни Таранова в гостинице нет. «Как это нет?» – возмутился Алик, уронив салфетку. «Я же с Тарановым буквально десять минут назад разговаривал». Он сказал, что сейчас прихватит Андриана Серафимовича, и они вдвоем будут ждать вас внизу, в холле. Однако водитель стоял на своем. В гостинице ему сказали, что и Курочкин, и Таранов ушли еще до грозы и обратно не возвращались. Водитель спрашивал указаний, но Будкевич так растерялся, что никак не мог собраться с мыслями. «Стойте возле входа!» наконец велел он с силой потерев переносицу никуда не уезжайте, думаю, они подойдут. Белинга с напряженным вниманием следила за разговором, а когда алик повернул к ней расстроенное лицо, поспешила высказать свою версию. Наверное, когда Таранов с тобой разговаривал, он был где-то на подступках к гостинице, а потом полил дождь и заставил его искать укрытие. А курочкин скорее всего, и вообще не знает, что за ним послали машину. Возможно, он добирается до театра своим ходом, и скоро будет тут. Будкевич кивнул и снова принялся названивать Таранову. Однако тот не отвечал. Тогда он стал звонить Курочкину. Но телефон длинно гудел, да и только. — Черт знает, что такое! — кипятился Алик, глядя на часы с такой ненавистью, словно они были виноваты в том, что в мире вообще существует время. Потом он выскочил из гримерки и побежал допрашивать Маркизу о том, куда мог подеваться ее драгоценный супруг. Суета Алика не могла не остаться незамеченной и подняла, разумеется, волну народного любопытства. Поэтому вскоре все имевшиеся в наличии участники спектакля тоже топтались поблизости и обменивались мыслями по поводу случившегося. «Эти типы меня без ножа режут», – вопил Буткевич. «Разве можно быть такими вопиюще безответственными? Где ваш муж Мария Кирилловна?» «Алик, ты не представляешь!» Трагическим тоном откликнулась Яблонская, которая была уже в костюме и гриме, как, впрочем, и все остальные. В последнее время этот тип совершенно отбился от рук. С самого начала гастролей он стал просто неуправляемым. «Я все понимаю, но сейчас этот тип куда-то подевался. Вы не знаете, куда?» Спросил Алик, стараясь не скрипеть зубами на весь театр. «Не удивлюсь, если он бросился в реку», в сердцах сказала маркиза, сердито обмахивая лицо кисточкой. «Здесь есть какая-нибудь река? Если она глубокая, советую поискать его там, где-нибудь под мостом». «Мария Кирилловна!» — укоризненно воскликнула Таня, ненавидевшая жестокость. — Не надо так говорить. — Надо, — не глядя на нее, отрезала Яблонская. — Этот клоун только с виду кажется таким милым. На самом деле он уже давно превратился в сгусток негативной энергии. Я боюсь спать с ним в одной кровати. Знаете? Она неожиданно повернулась к собеседникам всем корпусом, резко крутанув кресло. Некоторое время назад он перестал храпеть. «Это действительно зловещий признак», – раздраженно ответил Алик. «Но сейчас меня интересует спектакль, который начнется. О, Господи!» «Не волнуйся ты», – бросила Регина, на которой было платье служанки и те самые туфли, из-за которых Рысаков так долго торчал вчера в книжном магазине. «Они скоро появятся. У актеров чувство долга превыше всего». Даже пьяный Тихон не смог ему противостоять, помнишь? На автопилоте нашел дорогу к сцене. Рысаков как раз стоял поодаль и смотрел на ноги Регины с большим неудовольствием. Эти чертовы туфли вызывали у Тихона исключительно отрицательные эмоции. Он подсознательно чувствовал, что с ними связано что-то опасное. Они были на женщине, которая последней видела убитого. Это ли не повод для размышления? Теперь Рысаков мучился сомнениями. Стоит ли сообщить данный факт милиции или же все-таки оставить эти мысли при себе? Несмотря на грозу, к главному входу то и дело подъезжали автомобили. В фойе стал скапливаться озябший народ, который радостно устремлялся к буфету с горячительными напитками. Когда до начала спектакля оставалось 40 минут, Будкевич решил ехать в гостиницу. Он схватил мокрый зонт, сушившийся в углу гримерки, захлопнул его и выскочил вон. Таня, которая так и не смогла отделаться от своего дурного предчувствия, подобрала юбки и бросилась вслед за ним. Они неслись по коридору, громко топая и вспугивая местный обслуживающий персонал. «Куда?» – кричал Алик, не сбавляя темпа. «Тебе скоро на сцену выходить!» «Мне не сразу», отвечала Таня, не желая отставать. «И до гостиницы ехать пять минут. Я волнуюсь». В конце коридора их настиг Тихон Рысаков в сценических штанах и полосатом жилете. «Я с вами!» – закричал он возбужденно. «Мне кажется, случилось что-то ужасное». Буткевич досадливо махнул рукой, показывая, что ему уже все равно. Он рванул дверь черного хода и вывалился на крыльцо, вздрогнув от холода. Непогода до сих пор не утихла, но теперь это был уже просто проливной дождь, не вызывавший первобытного страха и дикого восторга. Им сразу же удалось поймать такси, за рулем которого сидела молодая женщина в летнем берете, сдвинутом на ухо. «Гоните!» – велел Буткевич, назвав адрес, и машина рванула с места так, словно ее подхватило вихрем. Дворники с усилием отгребали воду с лобового стекла – мелькая вверх и вниз, и Тане казалось, что они работают в унисон с ее колотящимся сердцем. В салоне пахло мокрой обивкой, духами и сигаретами. Таня закрыла глаза, представив себе Курочкина, который прыгает с моста в воду. Потом ей привиделся бегущий под ливнем таранов и молния, пронзившая его тело. Она вздрогнула, и, ерзавший рядом рысаков, тут же сказал «Мне сегодня всю ночь кошмары снились. Может, эта погода навеяла?» Буткевич беспрестанно звонил по телефону то Таранову, то Курочкину, но никто из них так и не отозвался. Не зная, как справиться с раздражением, он привязался к Рысакову. «Какого черта ты за мной увязался, Тихон? Вечно лезешь, куда не просят! Что у тебя за характер?» «Нормальный характер». Проворчал Рысаков, выбираясь из салона машины прямо под дождь. Получше, чем у некоторых. Легкий и живой. Эх, жилетка промокнет. Придется ее феном сушить. Толкаясь под одним зонтом, они побежали к гостинице. Директорский пикап все еще ждал, приткнувшись к тротуару. Шофер сидел внутри и курил, выдыхая дым в приоткрытое окно. Троица пронеслась мимо, не желая тратить времени на объяснение. За конторкой их встретила растерянная дежурная. Повинуясь режиссерской власти Буткевича, она без колебаний выдала ему два ключа. Один от номера Таранова, другой от номера Курочкина. Алик повернулся к Тане и протянул ей тарановский ключ. «Я пойду в номер супругов, а ты поднимись к Лешке. Вдруг он какую-нибудь записку оставил или еще что?» Он неопределенно помахал рукой в воздухе. «А я...» подал голос рысаков, который один создавал больше паники, чем стая диких обезьян. Будкевич ничего не ответил и бросился к лестнице. Тихон, как привязанный, последовал за ним. Поддавшись общему волнению, дежурная бросила свою конторку и тоже побежала на второй этаж. Курочкина в номере не оказалось. Быстрый осмотр комнаты не дал никаких результатов. Тогда Рысаков с серьезной миной набрал номер телефона Курочкина, и телефон немедленно откликнулся. По забытым хозяинам он лежал на диване, накрытый журналом. Тем временем Буткевич рывком распахнул окно и лег животом на подоконник. Под окном, выходившим на задний двор гостиницы, расстилался довольно большой обнесенный оградой сад. Если судить, по груди скамеек и лежавшим навалом плитам Администрация явно собиралась его благоустроить. Однако работы еще не начались, и сад казался запущенным и пустынным. Лишь едва заметные тропинки намекали на то, что здесь все же ступала нога человека. «Андриан!» – неожиданно громко гаркнул Алик до смерти, напугав впечатлительную дежурную. Это была маленькая женщина в очках, с сильными линзами и густо напомаженным ртом. Юбкой рюмочка и строгие туфли должны были придавать ей солидности. Однако бледно-голубые глаза за очками демонстрировали покорность судьбе. Что бы она там, проклятая, не приготовила. «Зачем бы Курочкину прятаться в таком жутком месте, да еще во время дождя?» – спросил Рысаков, тесня Алика плечом и тоже ложась на подоконник брюхом. «Но ты же знаешь, что он тайком от маркизы покуривает», – ответил тот а потом зажевывает запах всякой гадостью. «Это точно. Я сам видел, как он грызет кофейные зерна», – подхватил Тихон. «А еще я видел, как он закупал на вокзале лакричные постилки. Вот интересно, а Маркиза в самом деле не догадывается о его пристрастишке?» «Или делает вид, что не догадывается», – проворчал Буткевич. «Надо бы пробежаться по этому саду», – предложил Тихон, «а то вдруг у Курочкина сердечный приступ». И лежит он где-нибудь там, в Жасмине. А мы ничего не знаем. Я пойду, сказал Буткевич, а ты оставайся здесь, надо костюм поберечь. У нас через полчаса начало спектакля. Он выбежал в коридор, а Рысаков так и остался висеть на подоконнике. Дежурная уселась на стул, взволнована дыша и переживая вторжение в номер посторонних. А потом постояльцы будут предъявлять администрации всякие претензии. И будут сто раз правы. Неожиданно снизу из сада до них донесся громкий вопль Буткевича. «На помощь! Сюда! Я нашел его!» В следующую секунду, вымокши насквозь, Алик вынырнул из кустов и, задрав голову, распорядился. «Вызовите скорую! Лучше с поста дежурной! Быстрее приедут!» В это время Таня осматривала комнату Таранова. лёшки здесь, естественно, не было. Таня растерянно огляделась по сторонам. Нигде никакой записки, которая подсказала бы, где его искать. На столе стояла пепельница, полная окурков. Спортивная куртка валялась в кресле. На бортике ванны висела влажное полотенце. Пахло туалетной водой. Повинуясь чисто женскому любопытству, Таня осторожно открыла шкаф и тут же увидела на полке плотно свернутый Люшкин свитер. Обычно, когда он хотел спрятать что-нибудь важное, то почему-то заворачивал это что-то в свитер. Как будто это был самый надежный на свете тайник. Таня осторожно протянула руку и потрогала свою находку. Она сразу же почувствовала, что внутри что-то есть. И через мгновение уже держала в руках новый роман Аристарха Заречного «Визажист». Дрогнувшими пальцами Таня раскрыла обложку. На титульном листе чернильной ручкой было написано – Алексею Таранову, талантливому актеру и приятному человеку. Ниже стояла размашистая подпись Заречного и вчерашнее число. У Тани задрожали колени, однако она постаралась поскорее взять себя в руки и быстро вернула вещи на место. Книгу закутала в свитер, свитер сунула на полку и захлопнула шкаф. И в этот момент за окнами раздался громкий крик Буткевича. Таня выбежала из номера и помчалась по коридору. На повороте она догнала Рысакова, следом за которым семенила бледная дежурная. «Курочкин нашелся!» – завопил Тихон. «Он там, в саду! Надо скорую вызвать!» Они втроем буквально вылетели в фойе. Навстречу им уже бежал потрясенный Буткевич. Пока дежурная вызывала неотложку, он быстро рассказывал. Андриан Серафимович жив, но голова у него разбита. Не знаю, насколько тяжело он ранен. Лежит без сознания, прямо на дорожке. Вы отправляйтесь в театр, а я дождусь врачей и приеду следом. Постарайтесь уговорить Маркизу сыграть спектакль. Это только выглядит жестоким, а на самом деле поможет ей немного справиться с эмоциями. «Но у нас ведь не хватает одного актера!» – воскликнула Таня, ломая пальцы. «Даже двух актеров! Мы до сих пор не знаем, где Таранов!» Будкевич на секунду замер. Потом решительно сказал, если Таранов приедет, мы справимся. Роль Курочкина сыграю я. Если нет, тогда спектакль придется отменить. Отмена спектакля была чрезвычайным происшествием. Алик иногда признавался, что это ночной кошмар, который преследует его с самого начала продюсерской и режиссерской карьеры. Потом Алик отправился к телефону и принялся звонить в театр, чтобы сообщить новости и отдать распоряжение. Через пару минут он снова подошел к Тане и Рысакову. «Здесь директорский пикап, на нем доберетесь до театра. А я вернусь к Андриану. Нельзя его одного оставлять. Я его своим пиджаком накрыл, трогать побоялся, а то бы прямо сюда принес. Он не такой уж и тяжелый». «Я с тобой», – твердо заявил Рысаков. «Если ты, Андриана, заменять будешь, нам с тобой все равно на сцену вместе выходить». «Пойдем хоть зонт, что ли, над ним подержим?» «Чего он там брошенный, как будто у него друзей нет?» У Тани между тем запиликал мобильник. «Таранов появился!» Сразу же крикнула ей в ухо Белинда. Вид у него, правда, не важнецкий. А когда ему еще и про Андриана рассказали, он вообще сник. Маркиза на кушетке лежит, напилась в валерьянке. Порывается ехать в гостиницу, а Регина ее не пускает. Говорит, Серафимыч очнется, увидит тебя после скандала вашего, ему еще хуже станет. Маркиза ее костерит, на чем свет стоит, но слушается. Спектакль на 10 минут сдержали, но скоро начнем. Вы когда будете? Тут все на ушах стоят. Таня сказала, что они скоро выезжают, и как только отключилась, увидела Рысакова, который опять направился к лестнице. К дверям как раз подъехала машина скорой помощи. Дежурная снова засуетилась и побежала показывать врачам, куда идти. Таня сразу же стала не по себе. Она ужасно боялась увидеть Курочкина с разбитой головой, поэтому, недолго думая, припустила вслед за Тихоном. «Эй, ты куда это собрался?» – окликнула она коллегу. Рысаков повертел перед носом Таней ключом от номера Будкевича и сказал. «Алик серафимовича до машины сопроводит. Все проконтролирует и с врачом поговорит. А мне велел сходить в его номер и найти там какое-то лекарство в синем пузырьке. Говорит, ему надо давление снизить, а иначе, говорит, я тут с вами коньки отброшу. Хочешь, пойдем вместе. И он резво побежал к лестнице, а Таня машинально последовала за ним. Наконец-то представилась возможность подумать о находке в номере Таранова. И мысли теснились в ее голове, одна мучительней другой. Выходит, Лёшка наврал? Сегодня утром он заявил, что на встречу с аристархом Заречным вчера так и не попал. Что когда направлялся в книжный, его остановили поклонницы и долго не отпускали. А это значит... Значит, что Лёшка встречался с Заречным уже после автограф-сессии. Может быть, он и журналистку видел, которая с писателем из магазина уехала? «Может быть, он с ней даже знаком?» «Слушай», — обратилась она к Рысакову, когда они поднимались по лестнице. «Мне только что звонила Белинда. Таранов уже в театре». «Слава Богу!» — искренне обрадовался Тихон, проявляя невероятную резвость и перескакивая через две ступеньки сразу. Брюки и жилет у него были такими мокрыми, что их вряд ли удалось бы высушить с помощью фена. «Знаешь...» Когда он пропал, я не хотел тебе рассказывать про вчерашнее, но теперь, наверное, можно. Таня немного всполошилась. Про вчерашнее? Вы что, опять подрались? Боже упаси! Не хочу я с ним больше связываться. Ученый уже. Тогда что же? Что ты имеешь в виду? Рысаков неожиданно остановился и развернулся к ней лицом. Вид у него сделался торжественно заговорщическим как будто он собирался рассказывать страшилку про черную чёрную комнату. «Вчера ночью, — сказал он громким трагическим шепотом, — я никак не мог уснуть, потому что маркиза с Серафимычем ссорились и жутко вопили. Мне было кое-что слышно, и тут все мои женитьбы, как одна, встали перед глазами. Воспоминания нахлынули. В общем, чего там так мне хреново стало?» что я решил пойти поискать, где бы выпить». Рысаков смущенно заулыбался, а Таня от чего то безумно испугалась истории, которую он затеял ей рассказывать. «Давай поскорее пойдем лекарства искать», – предложила она, «а то у нас совсем времени нет». Рысаков послушно отправился дальше, продолжая между тем свое повествование. «Я подумал, что ресторан уже закрыт, но вдруг у дежурной что-нибудь найдется». Они дежурные, как проводницы в поезде, вряд ли ночному гостю откажут. В общем, натянул я джинсы и вышел в коридор. Сворачиваю к лестнице, там темно. Видно, предполагается, что по ночам постояльцы спят и по лестницам не шастают. Вот думаю, паразиты экономят электричество, а о людях не думают. Тем временем они уже оказались в номере Буткевича. И Рысаков начал беспорядочно бегать кругами, пытаясь отыскать синий пузырек. Таня тоже принялась бродить по комнате и тут же споткнулась о полупустую дорожную сумку, которая валялась возле кресла. Внутри что-то металлически звякнуло. «Интересно, неужели Алик возит с собой кастрюльки?» – подумала Таня. «Может, это он только с виду такой крутой, а на самом деле обыкновенный язвенник и варит себе по ночам овсянку?» Не зря же в сложной ситуации ему лекарство понадобилось. Таня села на корточки и заглянула в сумку. Там лежали какие-то папки и небольшой пакет. Стараясь не греметь, Таня раскрыла его и увидела портсигары. Не было никаких сомнений, что перед ней лежали все исчезнувшие портсигары Курочкина. Это было настолько невероятно, что Таня чуть не села на пол. «Вторая дикая находка за сегодняшний день». Застегнув сумку, Таня выпрямилась и растерянно посмотрела по сторонам. Тихон как раз вышел из ванной, сжимая в кулаке заветный пузырек. «Вот он!» – торжественно возвестил Ирысаков. «Пошли!» Когда они отправились в обратный путь, он снова заговорил таинственным голосом, продолжая свою историю. «Так вот, выхожу я, значит, на лестницу» и руку сую в карман, чтобы зажигалку достать. В темноте-то брякнешься, костей не соберешь, и тут слышу быстрые шаги, а потом в меня кто-то врезается на полном скаку. Я щелкаю зажигалкой и вижу, как мимо, словно привидение, проскальзывает Таранов. И вид у него такой, такой жуткий, лицо перекошено, глаза горят, зубы оскалены. С клыков капает кровь подсказала Таня, пытаясь унять нервную дрожь. «Врешь ты все, Тихон! Таранов может быть каким угодно, но только не жутким». «Вот именно!» – поддакнул Ирсаков. «Я потому и перепугался до смерти. Мне даже показалось, что у меня сердце оторвалось и вниз упало. Правда, потом оказалось, что это я в испуге оступился и копчиком о ступеньку ударился. Было дико больно. Но этот страшный Таранов так и стоит у меня перед глазами». Хочешь верь, хочешь не верь. А дежурная его почему не видела? Не поверишь, но она спала. Головку так на книжку положила и похрапывала. В общем, выпить мне так и не удалось. Зато нервы разошлись окончательно. Таня не хотела принимать рассказ Тихона близко к сердцу. Но образ жуткого Таранова, поднимавшегося ночью по темной лестнице, почему-то запал ей в душу. Налика на она теперь тоже не сможет смотреть, не думая о портсигарах, спрятанных в его дорожной сумке. Все это было так странно и необъяснимо, так дико, что хотелось просто махнуть рукой и обо всем забыть. Если бы не Курочкин, можно было бы и забыть. «Как он?» – спросила Таня Буткевича, когда они втроем наконец-то загрузились в директорскую машину. Шофер выбросил сигаретку и плавно тронул машину с места. Они ехали узкими переулками, постоянно поворачивая то влево, то вправо. Ветер полоскал перед носом автомобиля тюлевую занавеску дождя. Небо успокоилось, отодвинувшись подальше от земли, и медленно покачивалось над головой, словно поверхность воды, на которую смотришь из глубины. Пока не ясно. Видимо, поскользнулся, упал и разбил себе голову о камень. И зачем его в этот сад понесло, без зонта, без телефона». «Ну, к разбитой голове телефон все равно не приставишь», – философски заметил Тихон. «А когда он в этот сад на прогулку отправился, дождя, может, еще и не было». «Выходит, он там долго пролежал», – заметила Таня. «Надо будет его после спектакля навестить. Тебе сказали, куда его повезут?» «Сказали, конечно», – нервно ответил Алик. «Чего не сказать?» А вот что я Еблонской говорить буду, ума не приложу. А ты роль Серафимыча знаешь? На всякий случай поинтересовался Тихон. Я все ваши роли знаю, еще лучше, чем вы. Ты за себя волнуйся. Весь костюм измочил. Этим вечером спектакль был сыгран с таким блеском, что публика вызывала актеров на бис аж семь раз. Хотя происшествие с Курочкиным произвело на всех членов труппы тягостное впечатление, но в крови каждого из них бушевал адреналин, который в сочетании с профессиональным мастерством дал поразительный эффект. «Ну, это уж слишком!» – воскликнула Анжела, когда Буткевич в перерыве рассказывал обо всем, что случилось накануне спектакля. «Он все время говорил, что у него предчувствие», – напомнила Белинда. Эти слова смутили Таню, она опустила голову и даже покраснела. Она сразу же вспомнила, как гналась за Тарановым и как Курочкин неожиданно очутился прямо перед ней. Наверное, он не зря тогда ее искал. Возможно, хотел о чем-то рассказать. Может быть, совета попросить, о той и помощи. А она? Она не стала слушать и постаралась поскорее от него отделаться. Таранов выглядел обычно, хотя, как и все, был сильно расстроен. Таня пристально всматривалась в его лицо пытаясь найти какие-нибудь ужасные признаки, но напрасно. — лёша где ты был? — с надрывом спросила Яблонска, в пятый раз запудривая лицо. Вероятно, это было нервное, потому что, узнав о трагедии, случившейся с мужем, она не заплакала, а только громко охнула и побледнела. — Где я был? — даже говорить стыдно, — в сердцах ответил Таранов Ероша Волосы. Я охотился за Тихоновой блондинкой. Пошел в соседнюю кафешку выпить пиво и увидел ее. Мою блондинку? Тихон сделал стойку и склонил голову на бок, как пес, которому любимый хозяин говорит непонятные слова. — Ты в курсе, что в Перегудове я встречался с Романчиковой уже после банкета в кафе? — повернулся к нему Таранов. — Ну, эту историю все знают, — протянула Регина, скривив губы. Ты же любишь, лёшенька чтобы о твоих шашнях знали все на свете. Не зря Брагиной дали роль служанки, шепотом сказала Белинда, наклонившись к Таниному уху. Ей очень идет метла. Ну вот, когда подъехала Романчикова, я уже сидел за столиком. Не обращая внимания на ценное замечание Регины, продолжал Таранов. Мэрша вышла из машины, и тут к ней подскочила женщина. Это была твоя, Тихон, блондинка. Только тогда я этого еще не знал. Кстати, зовут ее Людмила, если ты запамятовал. Ну вот, эта Людмила о чем-то поговорила с Романчиковой и исчезла». «Так ее зовут Люда?» – вскричал Рысаков таким тоном, словно это известие меняло расстановку сил на мировой политической арене. «Откуда ты знаешь?» «Ну как откуда?» – озадачился Таранов. «Она мне сама сказала» когда поведала историю о ваших сложных внебрачных отношениях. Я тогда еще подумал, что где-то встречал ее раньше, но так увлекся рассказом о твоих похождениях, что не смог сразу вспомнить, где». «Ясненько. Ну так что, сегодня ты ее в конце концов поймал?» «В том-то и дело, что нет. Она, как меня увидела, так сразу припустила бегом. Мне это показалось не просто странным, а чертовски подозрительным. Тогда я решил догнать ее во что бы то ни стало. Надо же было узнать, чего она тут воду мутит». «Так чего же не догнал?» – нервно спросил Будкевич, все это время бросавший обеспокоенные взоры на маркизу, которая то и дело принималась со стервенением пудрить лицо. «Вы же сами видели, какая началась гроза. Вот это Люда и ускользнула в самый последний момент». «А где ты был, когда я позвонил тебе по телефону? Я сказал, что послал за вами с Андрианом машину, и ты пообещал, что захватишь Курочкина и что через 10 минут вы оба будете ждать шофера в холле». Таранов так растерялся, что даже не сумел этого скрыть. Несколько секунд он молча хлопал глазами, но потом все же справился с оцепенением и довольно небрежно ответил позвонил как раз в тот момент, когда я потерял эту блондинку из вида. Это было где-то не слишком далеко от гостиницы, и я решил, что быстро доберусь до места. Но дождь все не утихал, и молнии и шарахали жуткие. Я просто побоялся выходить на улицу. А потом уже было поздно, и я решил сразу ехать в театр. Понадеялся, что Андриан Серафимович и без меня доберется». «Лучше бы ты все же вернулся в гостиницу», — заметила Анжела, покачав головой. «Что значит «лучше»?» — сердито сверкнул глазами Таранов. «Да мне бы и в голову не пришло искать Серафимыча в заброшенном саду. Там такие джунгли, бр Зачем его только туда понесло? Непонятно. Вот когда очнется, мы его и спросим», — пробормотал Буткевич, стараясь больше не смотреть на Маркизу. Однако... Андриан Серафимович в тот вечер так в себя и не пришел. После спектакля все вместе решили было отправиться в больницу, но Яблонская неожиданно заортачилась и заявила, что сначала съездит туда сама, а уж потом, когда будет можно, пусть Андриана навещают коллеги. Впрочем, артачилась она напрасно, потому что к мужу ее так и не пустили, велев приезжать завтра с утра. Оставалось лишь гадать, все ли обойдется и чем это закончится. Веленко предложил Белинде прогуляться до гостиницы пешком. После грозы воздух такой прозрачный, и липами пахнет, и травой. Уговаривал он, глядя на предмет своего вожделения, с откровенной надеждой. Предмет некоторое время кочевряжился, потом неохотно согласился. — Вечно ты ломаешься попеняла подруги Таня, глядя на Веленка с откровенным интересом. С тех пор, как Белинда откликнулась на его ухаживание, он заметно изменился. Стал как будто ярче, симпатичнее. «Да ну его!» – бросила подруга. «Сейчас начнет бабке звонить. У него сеанс связи по ночам, как у советского радиста. Разве можно осуждать его нежную привязанность к бабушке?» – улыбнулась Таня. Такое поведение достойно исключительного уважения. «Посмотрела бы я на тебя», – буркнула Белинда. Что бы ни было, чума или секс, ровно в назначенное время он бросается к телефону. «Мне кажется это глупым. Условно сидела у человека зависимым, а я люблю свободу во всех ее проявлениях». Таня поймала машину и через 10 минут уже входила в гостиницу. За конторкой сидела все та же знакомая ей дежурная. На настоящий момент она яростно протирала очки носовым платком. По холлу нетерпеливо расхаживал незнакомый мужчина – коренастый брюнет в полосатом костюме с перстнем на мизинце. У него были веселые синие глаза и напористая улыбка. Возле обязательного гостиничного фикуса прямо на полу стояла большая корзина цветов. Цветы были отменными, лепесток к лепестку и подобраны с большим вкусом. Таня оценила все это наметанным взглядом. Каково же было ее изумление, когда незнакомец, приведя виде ее, вскрикнул и, схватив корзину за ручки, бросился вперед. «Татьяна! Дорогая Татьяна!» — воскликнул он, сияя лицом. «На сцене вы были великолепны! Вы вообще великолепны! Разрешите мне вручить вам эти цветы в знак моего восхищения!» Тане было приятно. Все события сегодняшнего дня на секунду отодвинулись куда-то далеко-далеко. Она улыбнулась в ответ и сказала «Я очень тронута. Цветы потрясающие. Спасибо. Как вас зовут?» «Андрей Щеглов», представился мужчина, пожирая Таню глазами. «Хотите, я отнесу цветы в ваш номер?» «Не стоит», ответила та, слегка подморозив улыбку. «Кто-нибудь другой отнесет?» «Господи!» «Да я не в том смысле!» – рассмеялся Щеглов, показав ровные зубы. «Просто корзина тяжелая, а мальчиков коридорных тут нет». В этот самый миг в холл вальяжной походкой вошел Таранов под руку с Анжелой. Вернее, Анжела висела на лежке на руке с совершенно несчастным видом. Тане это не понравилось. Вероятно, у Анжелы какие-то проблемы, что совсем даже нехорошо. Женщина, которая просит мужчину о помощи, возвышают его в собственных глазах. С такой женщиной ему приятно общаться, он чувствует себя на высоте, и это первый шаг на пути к его покорению. «Цветы очень красивые», снова сказала Таня своему нежданному воздыхателю, размораживая не только улыбку, но и глаза, которые мгновенно заискрились чарующим светом. Щеглов замер в восхищении. «Мне так приятно ваше внимание!» Она обернулась к дежурной и спросила, «Можно кого-нибудь попросить поднять корзину на второй этаж?» «Меня можно попросить», – весело откликнулся Таранов, отцепившись от Анжелы и подходя ближе. «Я для таскания корзин очень даже подхожу». Щеглов неуверенно улыбнулся, узнав артиста, выступавшего на сцене вместе с Таней, и выпустил корзину из рук. Таранов схватил ее и космической скоростью пронесся по холлу в сторону лестницы, унося нежданную добычу. Растерянная Анжела торопливо последовала за ним. До сих пор цветы служили определенным барьером между Таней и Щегловым. Когда барьера не стало, новоявленный поклонник пошел в атаку. В конце концов Таня согласилась поужинать вместе с ним, но только здесь же, в гостиничном ресторане хотя Щеглову, судя по его купеческим замашкам, явно хотелось поехать в город и гульнуть с размахом в каком-нибудь шикарном месте. Видимо, в его кругах принято было именно так производить впечатление на дам. Несмотря на неустанные попытки Щеглова развлечь ее, Таня никак не могла расслабиться. В последнее время случилось слишком много всего непонятного и неприятного, Одна разбитая голова курочки на чего стоила. Щеглов изо всех сил старался очаровать и обаять свою новую знакомую. Он беспрестанно рассказывал смешные истории из жизни, которые, судя по всему, случались с ним постоянно. Если верить его словам, он занимался всем на свете. Строительством гостиниц, организацией таксопарков, изготовлением аквариумов на заказ и продажей пневмопробойников. Таня старалась быть любезной и улыбалась. Однако в душе она точно знала, что согласилась на эту авантюру исключительно на зло Таранову. Когда новый поклонник наконец-то откланялся и умчался в ночь на большом автомобиле, Таня вздохнула с облегчением и не спеша отправилась к себе в номер. Поднимаясь по лестнице, она почувствовала, что голова у нее слегка кружится от выпитого вина, сигаретного дыма и долгих разговоров. Корзина с цветами стояла на полу возле двери. Ей показалось, что цветы пахнут туалетной водой Таранова и смотрят на нее укоризненно. «Интересно», – подумала Таня, доставая ключ из сумочки. «Он не желает со мной мириться, хороводится с Анжелой. А я, выходит, должна вести себя как пай-девочка?» Она внесла корзину в номер и уже хотела закрыть за собой дверь, когда раздались быстрые шаги, перед ней возник вездесущий рысаков. На нем была застиранная, недостойная известного артиста футболка. Широкие шорты и сандалии а Пифагор. Ко всему этому прилагался задумчивый взгляд. «С тобой, Белинда, никогда про ножницы не разговаривала?» – спросил Тихон безо всякого вступления. «Чего-чего?» Таня так удивилась, что едва не свалилась, наступив на собственные шлепанцы, ожидавшие ее у порога. «Про какие ножницы? Если бы мне удалось разрешить эту загадку, я мог бы считаться величайшим умом современности», сказал Тихон и без спроса протиснулся к Тане в номер. Увидел корзину цветов, сказал «Ого», наклонился, оторвал головку маргаритки, растер ее в пальцах и вдумчиво понюхал. «Тихон, ты варвар!» – констатировала Таня, жалея свой букет. «Теперь объясни, чем тебе Белинда не угодила? Какая еще загадка? Какие ножницы? О чем ты вообще?» Таня закрыла дверь и включила свет. Потом скинула туфли, прошла к окну и задернула шторы. «Вот теперь обстановка располагает к серьезному разговору», – заметила она, упав в кресло и вытянув босые ноги. «Пошевелила пальцами», и блаженно прикрыла глаза. «А я и правда серьезен», сказал Ирысаков, усаживаясь на стул, стоявший напротив. «Про Белинду я тебе потом расскажу. Мне вообще-то посоветоваться надо. Мне Регинины туфли покоя не дают. Надо было их сразу в милицию сдать. По всему выходит, что они побывали на месте преступления. Я понять не могу, каким образом журналистка потом эти туфли на место вернула». «Как они вообще к ней попали?» – задала встречный вопрос Таня. «Вот именно! И ответ только один. Кто-то из наших ей эти туфли одолжил, а потом вернул в костюмерную и умыл руки. Если бы не я со своей орлиной наблюдательностью, никто бы ничего и не заметил». «Но зачем какой-то никому неизвестной журналистке Регинины туфли?» – спросила Таня, сев поудобнее и и охотно включаясь в разговор. Оно и непонятно. Что же, в городе магазинов обувных нет? Зачем нужно было одалживаться? Фигня какая-то получается. Она взяла туфли на прокат, чтобы сходить на встречу с Аристархом Заречным в ордынский книжный магазин? Ладно бы, были те туфли безумно красивыми, а то ведь обувь для служанки. Чудеса да и только. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Никаких», – честно призналась Таня. «А что ты там говорил про Белинду? Я не очень поняла. Я тут на досуге вспомнил, как на правой туфле Регины царапина появилась. Дело было так. Когда у Курочкина очередной портсигар испарился, мы с ним вдвоем стали бегать по гримеркам, все искали пропажу, думали, вдруг кто подобрал. Так вот». Заскакиваем мы в костюмерную и видим, стоит Белинда с туфлей в одной руке и с ножницами в другой. Она потом говорила, что собиралась нитку отрезать, которая из-под пряжки торчала. Ты же знаешь, когда дело касается работы, она становится аккуратной до отвращения. Короче, когда мы с Андрианычем в комнату ворвались, Белинда как подпрыгнет от неожиданности, да ножницами по туфле как царапнет... Расстроилась ужасно. Мы, естественно, по шапке получили и быстренько слиняли. А на туфли царапина так и осталась. Белинда нам ее долго простить не могла. Но если бы не эти ее ножницы... Они у нее какие-то особые, жутко острые. Она их, кстати, в бархатном футляре держала. Да знаю я про эти ножницы. Это подарок какой-то швейной фирмы. Ну, и что с ними не так? Спросила Таня сердито сердилась она от того, что ей не нравилось обсуждать с кем бы то ни было свою подругу, а уж тем более в чем-то ее подозревать. Ей хватало и того, что Белинда явно утаивает что-то про встречу с Романчиковой в кафе. Таня до сих пор не могла ей этого простить. Она всегда считала, что лучшие подруги должны рассказывать друг другу все без исключения и вместе находить выход из всяких неприятных ситуаций. Однако Белинда оказалась крепким орешком, и сколько Таня на нее не наседала, та так и не раскололась. «Так вот», — продолжал повествовать Тихон, — «пошел я к Белинде и говорю, может, нужно эти туфли проклятые милиционерам отдать, которые убийство Заречного расследуют, а заодно, говорю, и те ножницы, которыми ты на них царапину сделала» чтобы, значит, доказать, что туфли особенные, меченые. А Белинда вдруг как на меня накинется, что я всякую ерунду выдумываю и сею смуту, и что Алик меня за это не похвалит. Я хоть и растерялся поначалу, но все-таки быстро смекнул, что напугало ее одно из двух – либо туфли, либо ножницы. И сразу свою теорию решил проверить. Спросил еще раз про туфли – Она на меня рыкнула, потом снова заикнулся про ножницы. И вот Тихон замолчал, сделав трагическую паузу и, глядя на Таню с таким сожалением, как будто ей предстояло услышать весть о смерти любимой собаки. И что? — подыграла она, не зная уже что и думать. С одной стороны дело касалось реального убийства, а с другой эта история про ножницы объективного выглядела какой-то глупой. Белинда почему-то так испугалась, как будто я улечил ее в том, что она этими ножницами пырнула папу Римского. В общем, теперь я все терзаюсь и мучаюсь. Я же все-таки законопослушный гражданин и известный человек. Меня каждая собака, которая телевизор смотрит, в лицо знает. И получается, что я от следствия утаиваю важную информацию. Не переживай, Тихон. «Получается, что мы все утаиваем», – подбодрила его Таня. «В конце концов, все, что знаешь ты, знает еще куча народу. Да вся наша трупа «Слушай, чего я, собственно, пришел?» – снова встрепенулся Рысаков. «Я все же думаю, что туфли у Белинды надо реквизировать. Хочешь, не хочешь, они являются уликой. Хотя Регина, скорее всего, уже все следы затоптала». В том смысле, что она в этих туфлях потом на сцену выходила. Таня пообещала поговорить и с Аликом, и с Белиндой. «Да что-то не удались наши гастроли», – посетовала она, провожая Тихона до двери. «Переживем. Главное, чтобы Серафимыч оклемался», – невесело откликнулся тот. «Все каркал, каркал и докаркался».